Глава 15. Мистер Грэм Спенсер не считал себя человеком удачливым. Будучи младшим сыном мелкопоместного дворянина, после смерти отца он не унаследовал практически ничего. Всё досталось старшему брату. Многообещающая карьера военного его не привлекала, ждать какой-либо помощи от своей недалёкой и совершенно неамбициозной сестры, вышедшей замуж за отставного полковника, было глупо. Обзавестись состоянием через выгодный брак он пробовал дважды. Первый раз его невеста незадолго до свадьбы заболела оспой и умерла, а вторая помовка расстроилась, когда жених и будущий тесть случайно встретились в публичном доме, где молодой человек набирался опыта, а отец невесты отдыхал от жены. Высокие моральные принципы последнего не позволили ему отдать дочь, как он выразился, развратнику и повесе. Изгнание мистер Спенсер принял достойно, правда, не отказал себе в удовольствии кое о чем поведать несостоявшейся тёще и насладиться семейным скандалом. После чего оставил попытки обогатиться с помощью женитьбы и решил заняться торговлей. Как раз в это время с Карибских островов вернулся его приятель, за пару лет сумевший заработать приличное состояние. Именно он и рассказал, что деньги там буквально сыплются с неба. И по старой дружбе дал рекомендации, куда плыть и к кому обратиться. Правда, не уточнил, что именно пользуется таким спросом. Мистер Спенсер полагал, что это хлопок, сахарный тростник или табак, и только прибыв на Багамские острова, понял, что самое выгодное занятие для предприимчивого джентльмена это торговля живым товаром. "Что ж, благодарю за гостеприимство", он поднялся, бросил салфетку на стол и повернулся к племяннице. «Идёмте, Кэтрин». Кэт не шевельнулась, глядя куда-то перед собой. Лицо её было бледным, но решительным. «Я никуда не пойду», проговорила она. «Как это понимать?» холодно поинтересовался дядя Грэм. «Нам указали на дверь, и мы, не теряя достоинства, немедленно уйдём отсюда. Жаль, что ваша привязанность к юной мисс...» «Я никуда с вами не пойду», повторила Кэтрин, и тоже встала. Прошу прощения, господа. Могу я поговорить с мистером Спенсером наедине перед тем, как он покинет этот дом? "Разумеется", кивнул Эдвард Тайвер. "В отличие от него, вы здесь persona grata, желательное лицо", латинский дипломатический термин, применяемый к персоне, которая пользуется доверием. "Мэри, дитя моё, проводи мисс Маккейн и её дядю в комнату для чаепития". Я не собираюсь ничего обсуждать, взорвался возмущением мистер Спенсер. Я ваш эпокун. Вы находитесь на моём имуществе и обязаны мне подчиняться. Если я сказал уходим, это означает, что мы не задержимся здесь ни на минуту. Хотите поговорить о предстоящем браке? Извольте, но только в гостинице. Поэтому я требую, чтобы вы попрощались и следовали за мной. Сейчас же, Кэтрин МакКейн. Вы меня слышите? Кет не ответила. Вместо неё заговорила Мэри. Мистер Спенсер, я очень прошу вас выполнить желание мисс Маккейн. На её губах по-прежнему была вежливая улыбка хозяйки дома, но во взгляде читалась угроза, напоминавшая о том, как однажды на корабле некий нетрезвый джентльмен пытался затащить компаньёнку племянницы в свою каюту, а когда девушка оттолкнула его, ударил её по лицу и оскорбил. И дядя Грем С запоздалым сожалением понял, что сейчас этот проступок может обернуться для него тем, что намного хуже изгнания. С губернатора станется привлечь его к суду за домогательство, окончательно опозорить и стребовать денежный штраф. А капитан? Тот не станет размениваться на подобные мелочи, просто прикажет своим матросам подкараулить одинокого пассажира возле гостиницы и... «Хорошо», — он выдавил ответную улыбку. «Пусть будет по-вашему» будущее на Багамских островах рисовалось Грэму Спенсеру в ярких красках. Он произвёл должное впечатление на нужных людей, сумел добиться их расположения, быстро завёл необходимые связи. Первый же рейс, арендованного им корабля к западному побережью Африки, помог ему выплатить половину взятых на первое время кредитов и арендовать парусник большей вместимости. После третьего рейса он наконец-то почувствовал себя богатеющим человеком. Сменил круг знакомых и стал общаться исключительно с теми, в чьих руках сосредоточена власть. Таким образом, его партнёрами и друзьями стали губернатор острова Абака Джонатан Ален и его сын. Преуспевающие работорговцы, хозяева обширных плантаций сахарного тростника, люди уважаемые с далеко идущими планами. Именно благодаря этой дружбе Грэм Спенсер получил в аренду новый, только что построенный корабль водоизмещением 120 тонн. И отправил его в очередной рейс, обещавший невообразимую выгоду. Увы, врождённая жадность на этот раз поборола здравый смысл, и результат получился совсем не тот, на который рассчитывал мистер Спенсер. Следуя его распоряжению, Капитан парусника загрузил на борт более 600 чернокожих невольников, которые содержались в ужасающей тесноте. В купе с нехваткой воды и еды это привело к тому, что они начали массово умирать. И за месяц пути большая часть их погибла. В довершение всех несчастий, уже на подходе к острову, корабль попал в шторм и разбился о рифы. Вместо немыслимой выгоды, финансовому положению мистера Спенсера был нанесён огромный урон. Но хуже всего было то, что парусник принадлежал губернатору Аллину, и тот потребовал выплаты за причинённый ущерб. "И чего же вы хотите?" раздражённо спросил мистер Спенсер, заложив руки за спину, дабы избавиться от желания схватить маленькую дрянь за плечи и хорошенько встряхнуть. Сидящая в кресле Кейт подняла голову и глубоко вдохнула перед тем, как начать. «Я хочу, чтобы вы оставили меня здесь, на Бермудах, а сами отправились на свои вожделенные Багамские острова», — проговорила она, не глядя в его сторону. «У вас будет время найти подходящую причину, по которой задуманный вами брак не состоится. Ее вы озвучите мистеру Аллену и принесете ему самые искренние извинения. Свои и мои, если пожелаете. Хотя мне извиняться не за что». Ваша попытка выдать дочь аболициониста за сына торговца рабами была с самого начала обречена на провал. Аболиционисты, от латинского abolitio отмена. В 18 веке так назывались сторонники движения за отмену рабства и освобождение рабов. Кейт усмехнулась и продолжила: Вы проведёте на острове Абака пару месяцев и отправитесь назад в Англию. На обратном пути, когда корабль сделает остановку на Бермудах, я присоединюсь к вам. И мы вместе вернёмся домой. Мистер Спенсер открыл рот, чтобы выразить несогласие, и она тут же повысила голос. Не перебивайте. Я ещё не закончила. Мы вернёмся и сделаем вид, что ничего этого не было. Если меня станут спрашивать, почему свадьба не состоялась, я придумаю, что ответить. Буду, как прежде, улыбаться вам при встрече и подставлять щёку для поцелуя. И никому не расскажу, чем вы занимались в колонии и какого негодяя прочили мне в мужья. Не ради вас не обольщайтесь, ради спокойствия матушки и добрых отношений в семье. Вот как. А если я откажусь? Насмешливо прищурился дядя Грем. Не забудьте, вы несовершеннолетняя, и по закону я не имею права вас здесь оставить одну без средств к существованию. Если откажетесь, я не стану молчать и уничтожу вашу репутацию как на родине, так и в британских колониях. Пожала плечами Кэтрин, продолжая разглядывать узоры на чайном столике. И начну с того, что расскажу губернатору историю одного поцелуя. Думаю, Мэри с удовольствием дополнит её весьма впечатляющими подробностями. Вот мерзавке, скрипя зубами от злости подумал он, но сух ничего не сказал. Насчёт опеки вы правы. Молодую незамужнюю девушку оставлять в незнакомом городе противозаконно. Кейт наконец-то взглянула на него. И мистер Спенсер увидел, что она улыбается. Поэтому вы напишете доверенность на имя Эдварда Айвора, который даст ему право временного опекунства. Кто как не губернатор, лучше всего присмотрит за мной. Да и вам это выгодно. Если случится неприятность, вы будете полностью оправданы перед законом. На этот раз дядя Грем промолчал, потому что растерялся. Его племянница была не просто умна и хорошо образована, оказывалась она ещё и своротлива и довольно цинична. Теперь о средствах к существованию. Девушка перестала улыбаться, взгляд её стал серьёзным. Вы сказали, матушка передала вам часть моего приданого. Сколько именно? Глаза мистера Спенсера забегали, выдавая лихорадочную работу ума. 2000 фунтов. Не слишком охотно признался он. Ущерб, нанесенный финансовому состоянию семьи, Алины оценили в 9,5 тысяч фунтов. Мистеру Спенсеру, несмотря на дружеские отношения, пришлось расстаться со всеми накопленными средствами, чтобы погасить долг, не потерять расположение губернатора, а заодно, судя по некоторым намекам, и собственное здоровье, которое ему неоднократно обещали поправить. Однако, чтобы полностью рассчитаться, не хватало еще четырех тысяч. Взять их было неоткуда – кредиты ему никто не давал, а долго ждать губернатор и его сын не привыкли. Мистер Спенсер уже подумывал сбежать обратно в Англию, хотя разрывать выгодную связь таким образом ему не хотелось. Но однажды случайно услышал о желании Артура Алина открыть своё дело в Лондоне и жениться на состоятельной англичанке. Решение возникло мгновенно. Вспыхнуло в голове словно молния: вот оно, всё сошлось. Какое счастье, что Аманда Маккейне не успела выдать замуж свою последнюю дочь, ведь Кэтрин, как и её сёстры, в качестве приданого получала 10.000 фунтов. Алинам, впечатлённым рассказами о красоте и прочих достоинствах Кэтрин Маккейне, мыслям о том, чтобы получить недостающую сумму и в придачу к ней наследницу приличного состояния в Хартфордшире, показалось стоящей внимания. И мистер Спенсер на правах будущего родственника был прощён и снова принят в круг друзей губернатора. Едва в Карибском море закончился сезон ураганов, он отправился за девушкой в Англию. Но тут произошло несколько событий, которые нарушили его первоначальные планы. Умер полковник МакКейн. Это было ожидаемо и оставляло Кэтрин без отцовской защиты. Но два месяца вся семья пребывала в глубоком трауре, а Грэм Спенсер в нетерпении и неизвестности. Ему удалось убедить сестру подкупить нотариуса, чтобы тайно вскрыть завещание покойного до оговорённого срока. И то, что они прочитали, заставило их задуматься. Но зато теперь миссис МакКейн легко подписала согласие на брак младшей дочери с Артуром Аллином. Правда, затем в Аманде внезапно пробудилась фамильная жадность, и вместо 10.000 фунтов приданого, и то после долгих уговоров, сестра согласилась отдать только 7. А остальное пообещала вручить молодой Читте по возвращении в Англию. Пришлось согласиться с её решением, тем более что после знакомства с завещанием в голове мистера Спенсера начали зарождаться новые идеи. Остатки денег он потратил на дорогу до Багамских островов. Пришлось экономить на всём, включая проживание и еду. Внезапное появление компаньёнки едва не оставило его полностью на мели. Но грэм Спенсер боялся перечить вздорной племяннице до приезда на остров Абака. Он не сомневался, что Алины справятся с неуёмным характером Кэтрин и быстро научат её главным женским добродетелям послушанию и смирению. Однако рассказ о том, как Картур Ален обошёлся с темнокожей рабыней, встревожил мистера Спенсера. Люди с подобными наклонностями обычно жестоки не только с прислугой, но и с членами семьи, и участь племянницы начала его беспокоить. Но намного больше его волновала собственная судьба. За неуполнение обещаний он сам мог с лёгкостью оказаться в лодке. И вряд ли спасение поспешило бы к нему на всех парусах. «Две тысячи?» – разочарованно переспросила Кейт и вздохнула. «Впрочем, учитывая, что я пробуду здесь всего несколько месяцев, две тысячи фунтов – даже слишком большая сумма. Но поскольку это моё приданное, я требую, чтобы вы оставили деньги мне». «Вы избежали соблазна растратить их по дороге или пустить в оборот?» «А у вас есть деловая жилка, Кэтрин?» Вновь усмехнулся мистер Спенсер и прошёлся по комнате, делая в уме кое-какие подсчёты. «Тогда давайте поговорим не как дядя с племянницей, а как деловые партнёры. Вы требуете от меня невозможных вещей, шантажируете, забывая о том, что я...» оплатил эту поездку. Тратил собственные деньги на билеты для вас и мисс Уалис, мисс Айвар. Чёрт её разберёт, неважно. Я терпел ваши выходки и капризы, и теперь мне, а не вам, предстоит объясняться с почтенным семейством, которое готовилось к пышной свадьбе, рассылало приглашения другим уважаемым людям, наверняка приготовившим молодожонам дорогие подарки. Нет, милая моя, Я не хочу разбираться со всем этим, испытывать стыд и унижение, в то время как вы будете отдыхать и наслаждаться жизнью. У меня нет никаких сил и средств. Он опустился в кресло и устало прикрыл лицо ладонью. Поза была картинная, но работала безотказно. У глупцов она вызывала сочувствие, умных же заставляла искать компромисс. Хороша, мистер Спенсер, медленно проговорила Кейт. Если я дам вам половину выделенной суммы, вы оставите меня в покое. Ах, какая же ты всё-таки умница, Кэтрин. Даже не знаю, он покачал головой. Быстро соглашаться не стоило. Для пущевого эффекта нужно было бы потянуть время. Мне придётся купить место на корабле отсюда до Багамских островов, потом приобрести обратные билеты, плюс расходы на проживание. Он покосился на девушку и, заметив, что она нервничает, изобразил глубокий печальный вздох. "Ну хорошо, моя милая. Ради вас я готов принять этот тяжкий крест и нести его до конца. Я согласен". Кейт с облегчением выпрямилась. "Тогда ещё одно", проговорила она, вставая с кресла. "Ещё?" возмутился он. "Вам мало выдвинутых условий? Это последнее". Кейт протянула руку. Отдайте письмо с разрешением на брак. Можете сразу приложить к нему мою 1000 фунтов. Ох, не притворяйтесь, будто у вас про себя её нет. Мне известны ваши привычки, дядя Грем. Вы ни за что не оставили бы деньги и документы в гостинице. Я видела множество потайных карманов в вашей жилетке, когда мы ночевали в одной комнате на пути в Саутгемптон. Не случайно на корабле вы не снимали её даже ночью. Поэтому будьте любезны, дайте мне оговорённую сумму и письмо. Именно сейчас потому что у меня нет никакого желания встречаться с вами еще раз до вашего отъезда». «А вы, оказывается, настоящая щадья ада, дорогуша», сквозь зубы процедил мистер Спенсер, разглядывая племянницу. «Не сомневаюсь, вы с мистером Алленом составили бы идеальную пару. Что ж, я готов выполнить и эту просьбу. Только дайте слово, что не нарушите свою часть уговора и будете обо всем молчать». Обещаю, проговорила девушка. Если хотите, даже клянусь. Мистер Спенсер отошёл к окну, расстегнул жилет и принёс рыться в карманах. Через пару минут повернулся и протянул Кейт аккуратно сложенную бумагу, скреплённую знакомой сургучной печатью, и тонкую пачку банкнот, кажется, 100 фунтовых. Благодарю, сухо сказала она. А теперь прощайте. Если в комнату для чаепитий, Заходили хоть и сердито и друг на друга, но всё же близкие родственники, то вышли из неё абсолютно чужие друг другу люди. Это чувствовалось в их поведении, в взглядах и поддерживаемом с обеих сторон молчаниие. Мистер Спенсер сразу же покинул дом губернатора. Мэри едва успела отправить слугу, чтобы тот проводил его до гостиницы и забрал вещи мисс Маккейн. Для Кейт все дальнейшие события происходили словно в тумане. Она почти не отвечала на вопросы выглядела потерянной и смотрела по сторонам отрешённым взглядом мэри предложила ей чаю она согласилась но не притронулась к чашке когда слуга доложил что привезли её вещи она благодарно кивнула но не сдвинулась с места продолжая сжимать в руке письмо и пачку банкнот дитя моё негромко сказала эдвард айверт дочери мне кажется кэтрин сильно расстроена нужно её чем-нибудь отвлечь «Ты могла бы приготовить для неё комнату и помочь ей устроиться там, между делом болтая о всяких приятных вещах». «Вы очень добрый отец», — улыбнулась девушка. «Конечно, я так и сделаю. Думаю, Китти понравится комната наверху, та, в которую по ошибке поселили мистера Норвуда». Унезапно на её лице отразилась тревога. «Господь всемогущий, мистер Норвуд, где же он? Уже пять часов вечера, а его всё нет». Доктор вернулся в дом губернатора только часам к 7. Как раз когда на кухне приступили к приготовлению ужина, и оттуда стал доноситься аромат запечённого рыбного филе. Желудок сводило от голода, натруженная нога болела так, словно её пустили в кипяток. Но несмотря на это, Стэн чувствовал себя прекрасно. После долгой прогулки в теле вновь появились утраченные силы и бодрость. А это означало только одно: нужно перестать желить себя и больше ходить пешком на корабле он был ограничен в пространстве поэтому передвигался мало и чаще всего по ненавистным лестницам на острове земля не качалась из стороны в сторону пространства для ходьбы было более чем достаточно да и лестницы не такие уж они неодолимые если подумать в страданиях ли в борьбе ли горе слабеем пробормотал он цитату из поэмы потерянный рай Джона Мильтона евеликого английского поэта и мыслителя. И крепче ухватился за перила. Мистер Норвод Stein вздрогнул и обернулся. Добрый вечер, мисс Айвар. Он вежливо склонил голову, и прелестное юное создание сделала Книксен, глядя на него широко распахнутыми глазами. Интересно, чем она так взволнована? Вряд ли его появлением, скорее предстоящим ужином или, возможно, тем, как прошёл её первый званый обед. «Вас долго не было, и мы начали беспокоиться», — торопливо проговорила Мэри. «Где же вы пропадали?» «В госпитале, мисс Айвар». Стэйн перенёс вес тела с больной ноги на трость, чтобы не выглядеть перед девушкой жалкой разваленной. «Было много работы, а потом я решил пройтись и посмотреть город. Простите, что заставило вас волноваться». Мэри только улыбнулась и качнула головой. «Не извиняйтесь, я рада, что вы успели к ужину». Позвольте, я покажу вам вашу комнату. Спасибо, мисс, он удивлённо приподнял бровь. Но я прекрасно помню, где она находится. О нет, мистер Норвуд, рассмеялась девушка. Вам приготовлена другая комната на первом этаже. Надеюсь, она понравится вам гораздо больше. Мари поманила его за собой, и Стейн отправился в короткое путешествие по левому крылу дома. Никаких слуг. Мисс Сайвер сама распахнула перед ним двери пригласила войти и бесшумно впорхнула следом. Тёплый свет заходящего солнца озарял просторное и уютное помещение, где-то вдали за светлыми льняными шторами вздыхал океан. Воздух был солноватым, наполненным лёгким запахом цветов, возможно, тех, что стояли на столе в красивой вазе. Возле кровати лежал мягкий ковёр, чтобы не вставать на пол босыми ногами. Сейчас принесут полотенце и воду для умывания. А это пригодится, когда стемнеет. Мария выложила на стол связку свечей. Вдруг вы захотите почитать перед сном. У меня нет книг, отозвался он, смущённый её заботой. Здесь в доме хорошая библиотека. Можете брать любые книги, которые вас заинтересуют. Девушка поправила красиво составленный букет. Я не знала, какие цветы вы предпочитаете, поэтому выбрала самые яркие. А вы какие любите, мистер Норвуд? Она чуть склонила голову на бок, глядя на него с подкупающей искренностью, в которой Стейн безошибочно разглядел вполне объяснимый романтический интерес. Будь ему лет на десять поменьше и при других обстоятельствах, он бы с головой окунулся в зарождающееся чувство и с восторженным юношеским пылом ответил взаимностью. Но ему было тридцать, он был вдовцом, аскетом, калекой. Пылающие угли его души давно превратились в пепел. "Я люблю живые цветы", честно ответила он. "Срезанная красота недолговечна. Какое-то время она ещё поддерживает иллюзию жизни, но очень скоро её касается дыхание тлена, и цветы начинают умирать. Наблюдать за этим, поверьте, очень грустно". Мария опустила голову, её щёки вспыхнули. "Простите, мистер Норвуд", еле слышно пролепетала она. "Я поняла". «В любом случае, благодарю за заботу, мисс Айвар, вы были правы. Эта комната понравилась мне с первого взгляда». Мария, не поднимая глаз, сделала к Никсон, направилась к дверям и, уже собираясь выйти, негромко добавила. «Не забудьте, мистер Норвуд, ужин здесь подают в восемь». Сегодня он устроил себе настоящий пир. Ему принесли тушеную капусту с беконом в горшочке пирог с рыбой, устриц и желе из пунша. Выбирая напитки, он по привычке сперва подумал о пинте дешёвого пива, но потом вспомнил, что больше не нужно считать каждой пенни, и заказал бутылку знаменитого бермудского рома. В конце концов, следует достойно отметить день, когда удача вновь повернулась к нему лицом. Свершилось. Наконец-то после стольких напастей В заключении потерь мистер Грем Спенсер мог отпраздновать заслуженную победу. Хоть и не сразу, но всё сложилось наилучшим и самым выгодным образом. Да, его матримониальная авантюра потерпела крах, но зато теперь не придётся объясняться с сестрой и испытывать угрызения совести из-за того, что Кэтрин насильно выдали замуж за жестокого и безнравственного человека, способного превратить её жизнь в ад или хуже того свести бедняжку в могилу. Да, ему пришлось уступить племяннице, но зато с этого дня он избавлен от ее общества, не обязан тратиться на нее и при этом уверен, что она никому не расскажет о его предосудительных связях и поступках. А самое главное, шесть тысяч фунтов приданного остались при нем, и уж он-то сумеет ими грамотно распорядиться». Даже если четыре придется вернуть Аленам, чтобы погасить долг, двух тысяч ему хватит, чтобы отправить несколько кораблей к африканским берегам и заново начать восхождение на финансовые вершины. У него будет все, что он только пожелает. Роскошный дворец, собственные плантации, множество рабов. Быть может, однажды его изберут губернатором какого-нибудь острова или штата в Америке, и он больше не вернется в недобрую старую Англию к брату, который привык думать только о себе, к сестре, которая забочена только наследством покойного мужа. Да, когда Кэтрина, кажется, дома, им будет неприятно узнать, что он их бессовестно обобрал. Ничего, как-нибудь разберутся. Ему, мистеру Грэму Спенсеру, успешному предпринимателю и владельцу огромного капитала, уже не будет до этого никакого дела.